но было подсчитано, что в все дни в заливе Чазапик на рыбий митинг собралось до 300 миллионов крокеров. Страшный грохот, который они поднимали, не могли заглушить даже взрыву бомб. Другая история произошла с кораблями, стоявшими у Зонских островов. Всю ночь не смыкали глаз встревоженные моряки, и было чего из-под воды то и дело раздавались автомобильные сигналы, как оказалось, Их подавали рыбы терапоны. А сколько хлопот доставили рыбы американским минерам, в годы войны по непонятным причинам то там, то здесь стали взрываться акустические мины, приготовленные для японских кораблей. Эти мины должны были срабатывать на двух грибных винтов судна. Виновником просчета американских конструкторов оказались рыбы жабы. Достаточно было одной такой рыбки проявить свои сольные способности, как немедленно раздавался взрыв. Стало ясно, сколько таинственного, еще неведомого хранит мир безмолвия. Зимой 1957 года вел поиски рыбы в норвежском море крупный траулер-рефрижератор «Витебск». В 4 часа дня, 22 января, Гидролокатор корабля обнаружил промысловый косяк сельди. Гидролокатор излучал в воду мощный ультразвуковой импульс. Через короткое время прибор стал улавливать ответный эхосигнал, отраженный косяком. Спустили сети, началось тралинги. Но когда до косяка осталось всего полкилометра, к знакомым сигналом вдруг примешались незнакомые звуки. Вначале они напоминали слабое мяуканье и свист. Постепенно нарастая, эти звуки заглушили не только эхо от косяка, но даже посылаемые сигналы. Из динамика в рулевой рубке корабля неслись мяуканье, хрюканье, щелканье, скрежет и даже залихваткий свист. Это были ультразвуки, но прибор трансформировал их в обычные слышимые звуки. Когда трал подняли, то увидели, что вместе с селью в нем оказалось несколько десятков небольших акул-катранов. 26 января Витебск ушел из этого района. акул уже не попадались в сеть, прекратились и странные звуки в динамиках. Так разгадали еще одну тайну морских пучин. Не оставалось сомнений, авторами этой загадочной ультразвуковой какофонии были акулы в океане насчитывается 1500 видов говорящих рыб они производят больше шума чем все животные на земле вместе с человеком автор этого сенсационного заявления английский биолог сотрудник британского музея естественной истории доктор маршал к своему открытию доктор маршал пришел после долгих месяцев проведенных им в открытом океане К наиболее преуспевающим солистам маршал относит глубоководных рыб, за которыми он следил, нацелившись на них гидрофонами. На таких глубинах слишком темно, чтобы рыбы могли видеть друг друга. Средством общения этих рыб может быть звук. Другой ученый, доктор Ганс Шнейдер из Тюбенгенского университета в Западной Германии, убедился, что рыбьи разговоры, их речь, меняются в зависимости от времени суток, от того, что они хотят сообщить, и даже от их настроения. Наиболее спокойно рыбы днем. Явное желание посплетничать вызывает у них наступление сумерек. Примерно то же происходит и на заре, когда вновь меняется освещение воды. Перед дракой рыбы издают очень громкий, угрожающий звук. Уже иначе бронятся они, когда драка началась. Наконец, совсем другой звук – издают потерпевшие поражение как бы прося пощады. Обнаружилось также, что рыбы одних и тех же видов, обитающие берегов Америки, говорят на диалекте, заметно отличающемся от принятого, например, в Красном море. Ученые хотят знать как можно больше о морских обитателях, но дальняя цель этих исследований – найти лучшие способы лова и приманки рыбы, создать более надежные и чуткие приборы, для разведки косяков рыб под водой и, может быть, для телефонных переговоров с ними, посылая в море записанные на магнитофон те или иные рыбьи сигналы. Так предупреждающие сигналы можно транслировать при ловле у скалистого дна. Они вспугивают рыбу, заставляют ее пойти в сеть.